10 июня состоялось совещание московских и провинциальных дворян и купеческой верхушки. Участники совещания потребовали созыва Земского собора для обсуждения насущных задач дворянского землевладения. Под воздействием волны городских восстаний правительство тут же дало согласие. Соборное уложение 1649 года. 1 сентября 1648 года начал работу Земский собор, и в январе 1649 года он принял соборное уложение. Соборное уложение по своему содержанию было э, крепостническим и отражало победу дворянства. В этом документе провозглашалась отмена урочных лет и установление бессрочного сыска беглых крестьян и посадских людей. К собственности феодала становился не только крестьянин со своей семьей, но и его имущество. Уложение признавало за дворянином право передачи поместья по наследству при условии, что сыновья будут служить, как и отец. Примечание. Соборное уложение завершило долгий процесс складывания крепостного права, прошедший ряд этапов. Со времен Киевской Руси существовали различные категории несвободных крестьян. Закупы. Рядовичем Судебник 1497 года ограничил переход крестьян на другие земли двумя неделями в году, до и после Юрьева дня, вел плату за пожилое, которую крестьянин, уходя, должен был уплатить феодалу. В 1581 году были впервые введены заповедные лета, когда переход запрещался безусловно. В 1592 году закончено составление песцовых книг. В 1597 году был введен пятилетний срок сыска крестьян, бежавших после 1592 года. В 1607 году был введен 15-летний срок сыска. Наконец, в 1649 году было окончательно оформлено крепостное право. Как указывалось выше, крепостное право – это зависимость крестьянина от феодала или от феодального государства в личном, земельном, имущественном, юридическом отношениях, основанное на прикреплении крестьянина к земле. Конечно, Примечание. Таким образом, две формы феодальной собственности, вочины и поместья, сближались. Было ограничено церковное землевладение. Создание монастырского приказа ставило церковное землевладение под контроль государства. Белые слободы были ликвидированы. Их население обязано платить тяглом. Посадские люди также прикреплены к общине, как крестьянин к феодалу. Служилые люди по прибору, стрельцы и другие со своих торгов и промыслов обязаны были платить государственные налоги. Принятие соборного уложения, направленного против трудового люда города и обострила классовую борьбу. В 1650 году вспыхнули восстания горожан в Пскове и Новгороде. Государству нужны были средства на содержание государственного аппарата и войска. Россия вела войну со Швецией в 1656-1661 годах и с Польшей в 1654-1667 годах. На содержание войска тратилось до 67% государственных средств. Стремясь увеличить доходы казны, правительство с 1654 года начало вместо серебряной монеты чеканить медную по той же цене. За 8 лет их было, в том числе и фальшивых, выпущено столько, что они просто обесценились. Это привело к росту цен. Серебряные деньги исчезали, а налоги государство принимало только ими. Росли недоимки. Взвинчивание цен привело к голоду. Отчаявшиеся посадские люди Москвы в 1662 году восстали. Медный бунт. Восстание было жестоко подавлено, но медные деньги перестали чеканить. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Восстание 1662 года стало одним из предвестников надвигающейся крестьянской войны, которую возглавил атаман Степан Разин. Нормы Соборного уложения 1649 года резко обострили классовый антагонизм в деревне. Развитие товарно-денежных отношений вело к усилению феодальной эксплуатации, что выражалось в росте в черноземных районах барщины и денежного оброка в местах, где земля была мало плодородным. С особой остротой ощущалось улучшение положения крестьян в плодородных землях Поволжья, где интенсивно росло землевладение бояр-морозовых, мстиславских, черкасских. Специфика Поволжья заключалась в том, что рядом лежали земли, где население не испытывало еще все тяжести феодального гнета. Этим и привлекали Заволжские степи и Дон беглых холопов в посадских людей. Нерусское население, мордва, чуваши, татары, башкиры находились под двойным гнетом феодальным и национальным. Все это создавало предпосылки для развертывания новой крестьянской войны именно в этом районе. Движущими силами крестьянской войны были крестьяне, казачество, холопа, посадские люди, стрельцы, нерусские народы, поволжья. В прелестных от слова «прельчать письмах» разина, содержался призыв к походу на бояр, дворян, купцов. Для них была характерна вера в доброго царя. Объективно требования восставших крестьян сводились к созданию таких условий, в которых могло бы развиваться крестьянское хозяйство, как основная ячейка сельскохозяйственного производства. Предвестником крестьянской войны явился поход Василия Уса с Дона к Туле в мае 1666 года. Казачий отряд в ходе своего продвижения пополнялся крестьянами, громившими усадьбы. Восстание охватило территории Тульского Дедиловского и других уездов. Правительство срочно бросило против восставших дворянское ополчение. Восставшие отступили на Дон. В 1667-68 годах казацкая голодьба, пришлые холопа и крестьяне совершили поход в Персию. Он получил название «Похода за зипунами». Такие нападения донская голодьба совершала и раньше, но этот поход поражает своим размахом, тщательностью подготовки, продолжительностью и огромным успехом. В ходе похода за зипунами разинцы опустошили не только западное и южное побережье Каспия, нанесли поражение персидской армии и флоту, но и выступали против правительственных войск, разбили отряд астраханских стрельцов, разгромили караван судов, принадлежащих царю патриарху-купцу Шорину. Тем самым уже в этом походе проявились черты социального антагонизма, что привело к складыванию ядра будущего повстанческого войска. Зимой 1669 70 -го годов, по возвращении с Каспия на Дон, Разин готовится ко второму походу, на этот раз на бояр, дворян, купцов, поход за всю чернь, за всех кабальных и опальных. Поход начался весной 1670 года. К Разину примкнулся своим отрядом Василий Ус. В армию Разина сходились галутвенные казаки, беглые холопы и крестьяне, стрельцы. Основной целью похода был захват Москвы. Основным маршрутом – Волга. Для осуществления похода на Москву надо было обеспечить тыл, взять правительственные крепости Царицын и Астрахань. В течение апреля и июля разницы овладели этими городами. Были разгромлены дворы бояр, дворян, приказных, сожжены архивы воеводского двора. В городах вводилось казацкое управление. Оставив в Астрахани отряд под предводительством Уса и Шелудяка, повстанческие отряды Разина взяли Саранск и Пензу. Готовился поход на Нижний Новгород. Действия крестьянских отрядов превратили Поволжье и прилегающие области в очаг антифеодального движения. Движение перебросилось на русский север. Разинцы были на Соловках, на Украину, куда был послан отряд Фрола Разином. Лишь напряжением всех сил посылкой многочисленных полков правительственных войск Царизм к весне 1671 года смог потопить в крови крестьянское движение в Поволжье. В апреле того же года Разин потерпел поражение и был выдан дымовитыми казаками правительством. 6 июня В 1671 году Разин был казнен в Москве, но казнь Разина не означала конца движения. Только в ноябре 1671 года правительственные войска захватили Астрахань. В 1673 75 годах на Дону под Козловым и Тамбовым еще действовали повстанческие отряды. Поражение крестьянской войны под предводительством Степана Разина было предопределено рядом причин. Главное из них было то, что крестьянская война носила царистский характер. Крестьяне верили в доброго царя, так как силы своего положения не могли увидеть истинную причину своего угнетения и выработать идеологию, которая позволила бы объединить все угнетенные слои населения и поднять их на борьбу с существующим феодальным строем. Другими причинами поражения была стихийность и локальность, слабое вооружение и плохая организация восставших. Раскол в Русской Православной Церкви. Характер широкого народного движения приобрел церковный раскол. В 1653 году патриарх Никон, желая укрепить позиции церкви, авторитет которой в XVII веке падал, как никогда раньше, начал проведение церковной реформы. Суть ее заключалась в унификацию норм церковной жизни и православной церкви. Исправление обрядов богослужебных книг по греческим образцам нарушило сложившиеся традиционные русские формы церковных обрядов и вызвало недовольство части духовенства и светской знати.